Глава 13. Явление Господа Вепря Блаженный Шука сказал, «Дабы насытить сердце свое благодатью, ведура просил мудреца продолжить повесть о Всеблагом Боге, повесть, что свободна от чувственного опыта». И дура молвил, Что сталось с деятельным отпрыском Творца Своемпхувою? Где с женою своею нашли они пристанище? Чем еще, кроме создания потомства, прославился ману Своемпхувом? Ты говорил, что отману произошел род человеческий, и что был он первым властителем над людьми. Как жилось человеком в его царстве, и кто унаследовал земной престол после него?» Кто внемлет слову рабов божьих о своем господине, тому высший владыка дарует спасение, дарует сердечную жажду служить божественным стопам. Блаженный Шука отвечал. Столь близок был Кришне, благонравный раб его Видура, что в дни посещения Всевышним дворца от тому дозволялось натирать прохладным маслом его лотосные стопы. И так, вдохновленный ведурою, Майтрея продолжил свой сказ. Майтрея отвечал Едва явившись в миру, Ману и благоверная супруга его поклонились воплощению запредельной мудрости и, молитвенно сложив у груди ладони, молвили «Отец наш и благодетель одушевленных тварей, изволь научить нас, чем мы можем услужить Тебе». «Укажи нам посильное дело, свершив которое, мы стяжаем доброе имя в нынешней жизни и счастье в грядущей». «Дети мои», — отвечал Создатель, — «отрадны мне ваши речи. Сердце мое ликует, когда вижу я вашу преданность». Желаю я, дабы в сотворенном мною мире вы были царствующей читою и покровительствовали тварям Божьим. На то вам мое родительское благословение. Сыну должно быть во всем послушным отцу. Ибо кто свободен от зависти и чтит своего воспитателя, тому во всем сопутствует удача, и Бог дает ему силу, мудрость, благолепие и долголетие. «Войди в Саите с женою Твоею, и пусть мир наполнится чадами Вашими» столь же добродетельными, как и вы. И будь, сын мой, ты начальником над прочими тварями. И чти закон Божий, что принес я в мир от Бога. И блюди, чтобы чада твои чтили закон Бога и вершили жертву во имя Его». Ты сослужишь мне добрую службу, если будешь оберегать вселенную от бед и беззакония, станешь опорой и хранителем для подданных. Следуй моему наказу, и тогда властитель чувств будет доволен тобою». «Если трудами своими ты угодишь Господу Богу, то счастлив ты будешь ныне и в жизни грядущей, ибо благополучатель всех жертв, он же, кто дарует благополучие и освобождение». Без его довольства тщетны всякие усилия достичь лучшей доли. Ману говорил, «Великодушный владыка, я охотно повинуюсь твоей воле. Но скажи, где буду жить я с моею женою, и где прикажешь обретаться роду людскому, над коим велишь мне властвовать?» Нет человеком ныне пристанища, Ибо уготованная им земля Опустилась в морскую пучину. Не смогу я исполнить волю твою, Покуда у племени человеческого Нет места обитания. Майтрея сказал, Окинув взором мировой океан, Творец призадумался. «Земля», — размышлял он, — «сокрыта в водах, что не подвластны мне. Стало быть, нет у меня иного выхода, как призвать к помощи владыку несотворенного бытия». Покуда Создатель замышлял спасение земли, из ноздрей его... Выскочил вепрь размером с кончик мизинца, устремившийся в необъятную высь невиданный зверь в мановении ока вырос до исполинских размеров. Изумленные зрелищем, создатель четверо юных сынов его иману, принялись гадать, кто явился их взору в столь чудном образе. «Не я создал это существо», — уверял Брахма своих отпрысков. И «Явилось оно из моего носа против моей воли». И кто способен в считанные мгновения из ничтожной былинки Сделаться величиною с гору? Не иначе Всевышний не зашел к нам в столь диковинном облике. Тут, прервав речь Творца, исполинский вепрь взревел, Словно клокочущий вулкан. Грозовым эхом разносился чудный рев во все стороны света, наполняя радостью сердца первозданных существ. Вдохновенные рыком небесные мудрецы, обитатели миров Джана, Тапа и Сатья, воспели торжественно славу вепрю. Восторженные речи их сложились в первую песню трех вет. В ответ на словословие зверь взревел пуще прежнего, и ринулся точно бешеный слон из безбрежные вселенские воды, вздымая великие волны. Глаза вепря сияли тысячу солнц. Играя и резвясь, он то поднимался в небеса копытами и клыками, разгоняя черные тучи, то нырял в бурные пучины, тряся густою щетиную и хвостом. Тот, кто не касается зримого мира и не имеет зримых качеств, в облике вепря принялся по запаху отыскивать землю в водных глубинах, внушая клыками и свирепым бронзовым взглядом ужас творцу и его отпрыскам. В один раз... Взметнувшись к небесам выше прежнего, Вепрь обрушился в воду горную вершиною, Рассекнувший океан на две равные доли. Воздел океан к небу волны и взмолился отчаянно, «Смилуйся надо мною, собиратель жертв, Сохрани меня целым и единым». Разрезая воду острием копыт, вепрь достиг дна мирового океана, и там, в непроглядной тьме, нашел землю, заветную обитель людей, необжитую и пустынную». Играючи, поддел вепрь землю белыми клыками и вознес кормилицу на поверхность Мирового океана ко взору первозданных светил. И отпустил он землю, в свободное парение и обрушил весь гнев свой, точно бог свое огненное колесо, на могучего демона, дерзнувшего было помешать его затеям. Точно слон в схватке с разъяренным львом нашел демон погибель свою в битве с божественным вепрем и, как слон обогряет бивни в бурой земле, обогрил вепрь клыки свои во вражеской крови. Закончив расправу над демоном, вепрь вновь подхватил землю белоснежными клыками и поместил ее над водами вселенной. Признав в сине-черном звере владыку мира, Первозданные мудрецы Светила склонились пред Ним в благоговейном почтении. Молвили Светила. «Славься, Господи, Собиратель жертв! В порах Твоих сокрытые бездонные океаны». В имени Твоем вся мудрость веды предвечного знания. Ныне явился Ты в облике вепря, дабы дать жилище людям, воздаятелям жертв. Всякая жертва предназначена Тебе в удовлетворение. Гимны вед... Твоя — шкура, щетина Твоя — священная трава, очи Твои — чистое масло, ноги Твои — четыре благих дела. Но нелегко видеть жертвователю образ Твой в таинствах и жертвенных предметах. Язык Твой, ноздри и уши — жертвенные явства». Живот твой — жертвенное блюдо, Рот твой — лакомство Творца, Горло — хмельная брага, Уста твои — языки жертвенного пламени. Поступь твоя — желание причащения, Шея твоя — обитель трех желаний, Клыки — плоды причащения». Язык Твой, предшествующий причащению деяния. Голова Твоя – жертвенный и нежертвенный огни. Твои жизненные силы – совокупность всех желаний. Семя Твое – жертвоприношение сома. Твое возрастание — утренние обряды. Кожа твоя — семь жертвенных предметов. Суставы твои — двенадцатидневная жертва. Ты — собиратель всякой жертвы, и лишь жертвующий тебе способен утолить свои чаяния. Слава тебе, Господи, пред кем склоняется и кому служит всякая тварь, кому обращена всякая молитва, предназначена всякая жертва, ради кого совершается отречение, стяжается знание, усмиряются страсти». Слава тебе, высший учитель, провозглашающий главенство любовного служения над всяким прочим делом! Как прекрасно глядится на клыках твоих земля с ее горными хребтами и равнинами, точно лотос в хоботе слона, играющего в водах лесного озера! О, хранитель трех вет, земля, что покоится на острие блистающих клыков твоих, затмевает красотою горную вершину в заоблачной дали. Дабы дать приют чадам своим, земля стала тебе женою, В великом почтении склоняемся мы пред тобою и матушкой-кормилицей, что бережет семя твоей жизни, как дерево в недрах своих бережет огненное пламя. Дела твои чудесны, Господи! Какая тварь сравнится с тобою в могуществе? Силою чар своих явил ты на свет дивное мироздание. Силою чар своих вершишь в нем порядок. Силою чар ты поднял из пучины морской матушку-землю. «Нас, обитающих в высших слоях бытия, джани, Тапе и Сатье, ты омыл от скверны брызгами, что стряхнул с загривка своего, воспарив над водою». Вздорны толкования замыслов твоих, непостижимы дела твои, порою столь чудесны игры твои, что существо, обольщенное твоим обманом, видит их обыденными. «Чарами своими ты смущаешь невежду и просветленного, Владыка сотворенного и несотворенного миров! Благоволи нам, смиренным чадом твоим!» трея сказал, «Выслушав мольбу небесных светил, Дивный вепрь коснулся земли копытами» И поместил ее В середину вселенной. Так Вседержитель, Господь живых тварей, Извлек широкую землю Из морских глубин И в довершении идеал Творца Возвратился в свою Надмирную обитель. Всякий то с верой в нем лецей благой повести о Господе Вепре и кто толкует ее ближнему тот упивается в сердце своем медом неземного блаженства что дарует Господь подвигающий целые миры кто сподобился угодить Всевышнему тот обрёл все о чем только можно желать Отведов веселящего нектара преданности, Душа осознает ничтожность всех прочих достижений. Владыка жизни возносит из мрака тоски К вершинам счастья всякого, кто беззаветно предан ему. «Не человек тот, кто не ищет спасения». Мертвец всякий, кто не знает, зачем живет. Кто однажды пригубил хмельной нектар сказаний О неотразимом Господе, тот обрел спасение, Обрел жизнь вечную.